Надо полагать, что после бесед с Кикиным и переговоров с Шонбурном Веселовскому не трудно было догадаться, где искать царевича. Однако вместо прямого пути в Вену он стал следовать из города в город по маршруту царевича, вел расспросы у пачмейстеров и кучеров, осаждал донесениями царя, описывал в деталях каждый свой шаг. Не для того ли он избрал «кружный путь»? чтобы дать Венскому двору время для более надежного укрытия беглеца. Не с этой ли целью он задерживал вручение письма Петра цесарю до того времени, когда стало точно известно место пребывания беглеца в цесарских владениях. Объяснение Веселовскому, почему он не мог собственноручную грамоту Вашего Величества цесарю представить – потому якобы, что здешние министры мне говорили, что здесь его, царевича, нет, явно надуманное, ибо в письме Петра отсутствовало утверждение, что император предоставил убежище Алексею Петровичу. С появлением в Вене Румянцева особенно Толстого Веселовский стал вполне добросовестно сотрудничать с ними не саботировал ни одной их просьбы и оказал царю неоценимые услуги в возвращении Алексея на родину. Почему он так поступил? Чтобы не вызвать подозрения в своей причастности к побегу царевича? Или потому что убедился в том, что бесполезно оказывать сопротивление агентам царя в том, что цесарь не выдержит напора Петра и непременно выдаст беглеца? Вернемся, однако, к царевичу Алексею. Что же произошло с ним после того, как 10 ноября, 21 по новому стилю, он появился в Вене? Надо сказать, что его появление здесь усложнило жизнь не только русского резидента Веселовского, но и всего Венского двора. О первых месяцах пребывания царевича на Чужбине обстоятельные сведения обнаруживаем в черновых записях вице-канцлера графа шонберна Они были найдены в Венском архиве стряловым и опубликованы им в 1859 году. 23-12 ноября по высочайшему повелению для лучшего сохранения тайны царевич с величайшей тишиною перевезен был из Вены в близлежащее местечко вербург где пробыл до 7 декабря когда приготовили в Тирольской крепости Эренберга для него помещения Из Вейербурга 24 ноября царевич написал вице-канцлеру собственноручное письмо с выражением благодарности. «Я благополучно прибыл на место и нахожусь в полном довольстве. Премного благодарен за предоставленное содержание и оказание его цесарским величеством милости» также прошу и впредь не обходить меня вашими заботами я же во всяком случае постараюсь отблагодарить его и вашу светлость в то же время продолжает шонборн царевич убедительно просил прислать ему тайна и оставить при нем греческого священника для утешения его в горестях и для спасения души Желание иметь при себе священника он изъявил в первые дни своего приезда. Впоследствии, при наступлении Великого праздника, особенно просил о том. Вообще строго соблюдал посты и все обряды своей религии, невзирая на увещания, что тем может возбудить против себя подозрения.